Показания Фрэнсиса Лейси, под присягой взятые на продолжении допроса августа 24-го дня вышеозначенного года. Вопрос. Так, сэр, вчерашняя беседа требует кое-каких уточнений. Как вам показалось, высказывания мистера Роберто Ламью об его увлечениях кромлехи и на прочие темы были продиктованы одной лишь учтивостью человека за беседой коротающего время?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 Ответ. Конечно, об том я думал. Однако не мог решить, что сие чудной способ отвлечься или подлинный интерес. Теперь что скажете? В конце концов мистер Бартоломью признался, что в Карноле нет никакой юной леди, то был лишь предлог. Но по сию пору мне неведома истинная цель нашей поездки. В том вы убедитесь, сэр. По-вашему, что подразумевалось под поиском жизненного меридиана? Поди знай, сэр, что скрыто за всякой столь неясной и причудливой метафорой. Может, опора в вере? Боюсь, религия, коею мы исповедуем, его слабо утешала. Вы мало рассказали об его слуге. Каким он вам показался? Вначале я к нему не присматривался, но то, что позже разглядел, не особо понравилось. Как бы сие сказать? Возникло подозрение, что никакой он не слуга, а просто взят на роль, как мы с Джонсом. Нет, всё он исполнял учтиво с должным усердием. Однако ж в нём сквозила этакая не то, что надменность. Эх, не умею я выразить. Я подмечал его взгляды в спину хозяину, будто он сам господин и значит не меньше. Тут речь не об потаённой обиде, а скорее об зависти, какая гложет безвестного актёрюшку прилюдно расточающего улыбки и комплименты знаменитому собрату ведь я ничуть не хуже думает злопыхатель ничего когда-нибудь свет узнает насколько я дравите сего обласканного овациями мерзавца с мистером бертоламиус сим поделились не впрямую сэр как-то раз за ужином было то в Уинконтоне я окольно подвёл разговор к дику мол странно иметь в услужение столь ущербного человека Ты даже не представляешь, как давно мы вместе, ответил мистер Бертоломью. Оказалось, Дик родился в их фамильном поместье, и матушка его была нянькой мистера Бертоломью. Оба вскормлены её грудью и потом они молочные братья. По странной прихоти судьбы, сказал мистер Бертоломью, мы издали свой первый крик в один и тот же час осеннего дня. Дик был его неизменным напарником в детских играх, а затем стал его слугой.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 мыслях, желаниях, вкусах, мол, что гоже ему хорошо и дику, кто во всём его копирует. Сочти я даму красавицей, сказал мистер Б. Он тоже увидит в ней Венеру. Оденься я гаттонтотом, дик напялит тот же наряд, объеви омерзкую трибуху пищи богов, и он жадно её поглотит. Ты лысый судишь об дике как об полноценном человеке. Не раз я пытался привить ему понятие о божественной сущности души показывал образ Господа нашего Иисуса Христа, восседающего на небесах. Всё напрасно, ибо для него есть лишь одно истинное божество. Удар я его ножом, он и руки не подымет, чтобы защититься. Вздумай я его живьём освежевать, он и не пикнет. Для него я воплощение Творца, ибо без меня он не больше, чем дерево иль камень. Умри я, через мгновение погибнет и он, что сам не хуже меня понимает. Не разумом, но всеми фибрами, точно лошадь, что среди множества издаков всегда распознает хозяина. Что из всего вывели? Что вынужден верить ему на слово, сэр? Пусть во многом дик невежествен, закончил мистер Бертоломью. Зато обладает мудростью, кое вызывает во мне уважение и даже лёгкую зависть. Он наделён звериным чутьём и видит незримое для нас, а по сему способен разглядеть подноготную человека, скрытую за лицемерными покровами речей, манер и платья. Многожды он оказывался прав в своей оценке того, в ком я ошибался. Заметив моё удивление, мистер Б добавил: "Тебе не в домёк, в каких вопросах Дик служит мне магнитом", именно так и выразился. А потому я высоко ценю его наитье. Теперь я вынужден затронуть одну щепетильную тему. Вот о чём хочу спросить, Лейси. Не было ли случая, когда бы вы заметили потаённый взгляд, жест или обмен знаками, свидетельствующие, что приязнь между мистером Бартоломью и его слугой имеет противоестественный корни? В толк не возьму, о чём вы, сэр. Не имелось ли хоть крохотного следа того несказанно гнусного порока, коим в древности прославились Содом и Гаморра. Что ж вы молчите? Я ошеломлен, сэр. Такое и в голову не приходило. А ежели подумать? Сие невероятно. Не было ни малейшего намека. Кроме того, слуга явно чах по девице. Может, уловка, чтобы отвести подозрение? Отнюдь, сэр. Я еще не все поведал. — Хорошо, вернемся к поездке. — Где вы провели очередную ночь? — В Уинкентоне. Там ничего особого я не подметил, однако наутро Джонс рассказал, что ночью Дик покинул их комнату и до рассвета пробыл у Луизы, квартировавшей за стенкой. — Какой сделали вывод? — Что она и впрямь горничная, а наши подозрения ложны. То бишь, не шлюха и не дама в личине служанки. — Именно так. — Да. Мистера Бартоламию уведомили? Нет. Признаюсь, я решил, что лучше держать язык за зубами, поскольку путешествие наше вот-вот завершится. Вы сказали, чем дальше отъезжали, тем больше он в себе замыкался. Да. В дороге почти не разговаривал, словно взаправду был озабочен только одним. За ужином я считал своим долгом поддержать беседу, но он отмалчивался, от чего я и сникал. Видимо, его мучили новые сомнения и грусть. Такое сложилось впечатление, хоть он пытался не выказать своих чувств. Сомнения во всей затее, так мне думалось. Не пробовали его взбодрить? К тому времени я уже усвоил урок, сэр. Полагаю, вы лучше меня знаете мистера Бартоламию. Коль что ему в темяшилось, его не свернёшь. Даже самое невинное проявление сочувствия или интереса было бы воспринято как бестактность. Не вынед Джонс, более ничего не подметили? В Тонто не что-нибудь произошло? Ничего, сэр, кроме вынужденного обитания в одной комнате, о чём я уже сообщал. После ужина мистер Б принёс извинения и углубился в бумаги. Он ещё читал, когда я отошёл ко сну, ибо не привычен к таким переездам. Тонтонская дорога стала последней в совместном путешествии. Да, сэр. Что-нибудь скажете о том дне? «Пожалуй, только одно. В конце пути мистер Бе с Диком, а потом с девицей, отъезжали в сторонку. Вроде как оглядеть местность. Прежде такого не бывало». «Нет, сэр. Оба раза они поднимались на попутные взгорки. Дик показывал на что-то вдали». «Мистер Бартоломью не дал каких-нибудь объяснений?» «Мол, выглядывает удобную дорогу». «Мы близки к цели?» — спросил я. «Уже на пороге Лейси», — ответил он и добавил. Твоё любезное услуженье почти окончено. По их отлучкам мы с Джонсом об том уж догадались. Но всего 6 неделями ранее мистер Бартоломью и его слуга уже побывали в сих краях, не так ли? И служанки они были знакомы. Зачем же выискивать дорогу? Мы сами поделились, сэр. Однако, не будучи посвящёнными в их планы, решили, что они высматривают тайные тропы, ибо мы приблизились к местам, где их могла подстерегать опасность. То был первый знак, что на завтра вы расстанетесь. — Да, сэр. Не скажу, что я удивился, до беда Форда оставалось менее дня пути, а потому следовало поостеречься. Теперь обо всем, что происходило в черном олене. До ужина все было как всегда. С той лишь разницей, что мистер Б попросил уступить ему лучший номер, каковой прежде отводился мне.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 и тем, что, как он выразился, его будто нет, хотя человеку моего склада это кое-общество в тягость. Однако я справился с ролью, за что он мне признателен. Я ответил, что ещё лучше сыграл бы, ежели б точнее знал финал. Мистер Б в нуих пустился в туманные намёки, из коих я вывел, что он вовсе не уверен в успехе своей затеи. Вот тут я слегка его приободрил, мол, не выйдет нынче, можно ещё раз попытаться. На что он ответил?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 Может, дело честь, спросил я. В ответ мистер Бэг грустно усмехнулся. Тогда при нём имелся секунданнт. Да и не стоило забираться в этукую дали ради того, что можно разрешить в гайд-парке. К несчастью, тут меня отозвали. Мистер Бэкфорд, тамошний викарий, знаю я его допросил. Прежде вы с ним знались? Нет. Ну и бог с ним. Вы вернулись к мистеру Бартоламию. Да, но он переменился. Словно в мое отсутствие решил, что уже и без того, сказал Лишку. Нет, учтивость он сохранил, но стал нетерпимее к моим сомнениям. На столе лежали бумаги, в коих я углядел какие-то знаки и узоры, подобные геометрическим либо астрономическим фигурам. Сунув мне листок, он спросил, «Может, сие шифрованное послание бунтовщиков к Якову Стюарту?» Как бы в насмешку. «Ну да». Потешался над моими опасениями. А ну, как он приехал колдовать с тамошней ведьмой? Затем посерьезнел. Перед могуществом, знанием и мудростью того, встреча с кем ему так желанно, он ничтожен, как перед ним без языки дик. Возможно, он руководствуется глупой мечтой, однако душе его ничто не угрожает. Видите, мистер Аскю, сплошные загадки. Вроде что-то поведал, а по сути — ничего. Может, он говорил об ученом затворнике? Поди знай. В беседе я справился у мистера Бэкфорда. Нет ли в округе каких-либо учёных особ? Но тот сказал, что обитает в пустыне, именно так и выразился. Не было ли каких намёков далёколь до той персоны? Мне, сэр, можно предположить, что не более дня пути где-то окрест Бидефорда, ибо на завтра мы расставались. Выходит, сия особо проживавшая где-то поблизости ведала об стремлении мистера Б с ней повидаться. Но осталась равнодушна или вовсе не желала встречи, а потому лично или через доносчиков, или ещё каким-то манером узнав об его приближении, вознамерилась скрыться. Вот для того-то и понадобилась вся ваша хитроумная маскировка. Так, что ль? Не поверю Лёсе. Скорее уж заглотну наживку с юной наследницей. Не знаете, зачем фальшивую, но благовидную побасенку он испортил сочинением гораздо менее убедительной? «Не постигаю, сэр. С какой стати он вздумал на ново меня путать, да еще в самом конце нашей затеи? Позже я нашел один резон, но, боюсь, вы сочтете меня дураком». «Не тушуйтесь, сэр. По крайней мере, вас сочтут честным дураком. Лестно думать, что мистер Б. проникся ко мне некоторым уважением, хотя бы и по означенной вами причине». Потому то и хотел сказать, что перед ним более значимая цель, выходящая за рамки нашего лицедейства. Он будто говорил: "Да, я тебя обманул, но ради великого и достойного дела кое-го не смею открыть". Не могли бы вы точнее поведать, что было в тех бумагах? В науках-то я не силён, сэр. На листе, что мне передали, было множество цифр, писаных столпцом, и кое-где небрежно перечёркнутый, словно в ней нашли ошибку. На столе я видел бумагу с геометрической фигурой, окружность intersected множеством линий, кое проходили через серёдку, и на концах коих были писаны греческие сокращения. Я же ли не ошибаюсь, сие очень насмехивало над астрологической предсказание. Лучше не разглядел. Мистер Бенни говорил, что интересуется астрологией, что верит в неё. Нет, за исключением того раза в Кромлехе, когда обмолвился о поиске жизненного меридиана. Короче, он дал понять, хоть и туманно, что им движут совсем иные мотивы, нежели те, кое и дотоле он вам представил. Совершенно верно. Исходя из ваших бесед, особенно последней, вы заключаете, что его истинный умысел был как-то связан с намёками на проникновение в тайны будущего. Сэр, посю упору не знаю чего заключить. То кажется, будто он говорил правду, а иногда будто всё было нарошной головоломкой, розыгрышем и сплошным мороком. Но затем опять мнится, что он искренне раскаялся в своём вынужденном обмане. В тот вечер больше ни о чём не говорили. Ещё об одной заковыке, мистер Аскью. После его признания, что здесь он совсем по иному делу, возник вопрос. Тогда зачем девиться? Не скрою, сэр, я был уязвлён его недоверием и выложил всё, что Джонс говорил о борделе. Как он всее воспринял? Про интересовался, верил ли я тому, что услышал? Конечно, нет, ответил я, но высказал подозрение, что Диг допущен в её постель. Вот тогда-то он окончательно сбил меня с толку вопросом: "Зазорно ли мужу спать с собственной женой?" Что вы ответили? "Ничего, сэр, я вконец растерялся. Мы с Джонсом всякое воображали, но это к нам и в голову не пришло. Зачем же им понадобилось скрывать своё супружество?" Сие непостижимо. Как и то, по что пригожей и благовоспитанной девице связывать судьбу со столь беспросветным убожником. На том разговор закончился. Напоследок он заверил в своём уважении ко мне. А что насчёт гонорара? Ох, забыл. На утро был обещан расчёт. Так и вышло. Я получил вексель и весьма любезное предложение по своему усмотрению распорядиться конём: оставить себе или продать. Продали? Да, в Эксетере. Теперь поговорим об Джонсе и его бегстве. Тут я ни при чем, мистер Аскью. Не ведал ни сном, ни духом. По приезде в гостиницу вы с ним говорили? Так, перекинулись обо всяких мелочах. Вы известили его, что миссия ваша почти выполнена? Да, я подтвердил то, об чем мы уже и сами догадывались. Получив распоряжение мистера Бе утром следовать в Эксетер, я сообщил об том Джонсу, кой его вызвал из кухни. Новость его ошеломила. Отнюдь сер. Сказал он рад со всем покончить. Впечатлениями не обменялись. Он был слегка навеселее, похоже, вознамерился поболтать, но я его оборвал, ибо валился с ног. Ещё будет время всё обсудить, сказал я. Когда вы обнаружили, что он исчез? Лишь на утро, одеваясь, я приметил подсунутую под дверь записку. Она у меня с собою, вот только слог дурён.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 Заклинаю верить, сер, что причина в моей хворой матушке, кого я ошибка почитаю, и как же не воспользоваться мне этой оказией, когда всего-то 40 миль через залив от дела наше исполнено. Уверьте, мистер Бэш, что рот мой на замке, а язык в я пропущу, сер. И от всей души прошу вас и его не думать, будто я нарушил уговор, ведь последний денёк, сер, и ежели вашего покорного слугу и друга милостиво простят, То причитающееся мне вознаграждение прошу держать у себя до моего возвращения в Лондон, кое я надеюсь не за горами. А теперь вновь приношу свои искренние извинения, но должен закончить, ибо время поджимает. Вот, мистер Аскью. Он подписался инициалами. Ничего подобного не ожидали? И крохи подозрения не возникло, сэр? Наверное, будь я смекалистее, призадумался бы над одним обстоятельством, имевшим место в Тонтоне. Джон стал плакаться, что почти весь задаток истратил на погашение некоего лондонского долга, и теперьы слишком стеснён в средствах, а потому просит выдать вперёд часть его гонорара. Ну я и жалился, о чём сделал запись в особой тетрадке. Сколько дали? Гиннею. Не удивились, зачем ему этакая сумма. Да я его знаю, сэр. Коль бы хвальство не сработало, своего добьется щедростью. Скажите, вы верите его записке? Тогда поверил, хоть шибко осерчал, что он так меня подвел. Помнится, Джонс говорил, что он родом из Суонси, где поныне живет его мамаша. Трактирщица? Вроде бы. Вы сказали тогда. А сейчас не верите? Так он же не вернулся за деньгами. Может, там подыскал работу? Он бы известил, я его знаю. Вы не справлялись был ли в тот день корабль на Суонси обкоем он расспрашивал Нет мистер Бартоломью запретил Едва я прочёл записку как за мной явился Дик уже доложивший хозяину об исчезновении Джонса Не тыл куда его отправил спросил мистер Б Ну я всё на чистоту и выложил Записку показали Точ ось Он встревожился меньше чем я ожидал Не разбранил меня за накладку, ибо Джонс был моим протеже, но лишь спросил, можно ли верить сей записке. Как и вам, я ответил утвердительно, добавив, что опасаться Джонса не стоит, поскольку ему известно ещё меньше, чем мне. Имея он злой умысел, не стал бы писать записку, да и не тянул бы до последнего. Вы сказали, Джонс знал, что вам надлежало вернуться в Эксетер. Да, я его оповестил.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 Таких ни хуже, ни лучше пруд-пруди. Любого можно было рекомендовать мистеру Бартоломею. Джонсона же я не нароком встретил на улице, и он пожалился, что сидит без работы. Хорошо. Теперь о том, как вы расстались с мистером Бартоломею. Название того места не помню. Мили через 2 мы достигли развилки, где стояла виселица. Здесь расходимся, сказал мистер Бартоломею. Вскоре твоя дорога выведет на Большак до Эксетера. А там всё прямо. Ежели повезёт, встретишь попутчиков. По своему усмотрению можешь заночевать в Кредитоне или прямиком ехать в Эксетер. Больше ничего. Минуту другую мы ждали, пока Дик перевьючит мою поклажу. Ах, да. Мистер Бартоломью решительно потребовал, чтобы я взял Джонсов мушкет. Сомневаюсь, чтобы мне хватило духу в кого-то его разрядить. Ну разве что уж совсем в отчаянных обстоятельствах. По счастью, Бог не привёл Мы спешились и отошли в сторонку. Мистер Бартоломью вновь меня поблагодарил и, извинившись за посеянные во мне сомнения, уверил, что горький осадок в душе моей тотчас б рассесался, имея он возможность открыть мне всю правду. Но так и не сказал, куда направляется и с кем ищет встречи. Нет, сэр. Он выглядел уверенным, я бы сказал, отрешённым, словно жребий брошен. Денёк выдался солнечным, поистине майским. И я заметил, где погода благоволит его планам, что уже хорошо. Дай бог, чтоб сие стало добрым предзнаменованием, — вздохнул он. Я пожелал удачи в его столь желанном свидании. — Вскоре узнаем, — кивнул он в ответ, ничего не добавив. — Слуга и девица не удивились, что вы их покидаете. Наверняка их оповестили, что роль моя сыграна. С мистером Бартоломью мы поручкались, оседлали лошадей и разъехались каждой своей дорогой. Я рассказал всё, что знаю, сэр. Сожалею, коль не оправдал ваших ожиданий, но ведь об этом я сразу упредил. Давайте-ка предположим, что Джонс ничуть не сомневался в верности своих подозрений касательно ремесла девицы, а потом, не сказав вам, пригрозил ей разоблачением и за своё молчание потребовал платы, кою и получил от неё либо от самого мистера Б. То бишь, его перекупили, дабы он от вас убрался не на болтав лишку. Не от того ли он пренебрёг оговорённым вознаграждением, что свои денежки полна и даже сверх обещанного получил ещё в деване. Невероятно, чтобы он так меня околпачил. Скажу вам, он был прав в своих подозрениях. Ваша скромная девица ничуть не скромна и вовсе не девица, но продажная девка из заведения Клейборн. На повал уложили, сэр. В вечерисчёрнаивный приятель Джонс из породы тех, кто честен, когда выгодно, но за пару монет продаст с потрохами. Зачем же брать с собою этукую лярву? Сие предстоит выяснить, скажем, для ублажения мистера Б. Ни что на то не указывало, не приметил, что Дик гостит в её постели, вы знали лишь со слов Джонса. Видели бы вы их вместе, мистер Аскью. Малы взглядом прямо раздевал её. Она была сдержаннее, но похоть я чуял. Значит, разъехавшись, вы прямиком направились в Эксетер. В скорости на Большаке я нагнал вьючный караван под охраной двух крепких молодцев и уж не расставался с ними до самых городских ворот. В Эксетере продал лошадь и два денька передохнул, а на третий дилижансом двинул в Лондон. Попутчики не лезли с расспросами? Я изобразил старикана, сварливого, каких свет не видывал. Ничего от меня не добились. Миссис Лейси об своих приключениях поведали? Конечно, сэр. Уверяю вас, жонушка моя самоблагоразумье. На театре не все дамы подобны бесстыжей шалопутнице миссис Чарк, чьи выходки и дурная слава доставили столько горя её почтенному батюшке мистеру Сибберу. Вовсе нет, сэр. Сия была муткой исключением из общего правила. Никто не посмеет сказать, что в интимных делах миссис Лейсера спущено или хоть кроху неосмотрительно. Значит, вам достался редкий перл среди женского полу. Однако же, передав ей мои комплименты, попросите её и впредь сохранять сие неоценимое свойство. Не извольте сомневаться, мистер Аскью. Ух, как на душе это полегчало, а то и твес извёлся. Дозвольте спросить, всё не забуду того, что вы сказали про слугу мистера Б. Милях в трех от развилки, где вы распрощались. Его нашли повешенным. Пока не установлено, сам ли он сие сотворил. Или некий злоумышленник представил его смерть самоубийством. И никаких вестей об его хозяине? Ничего, как и об шлюхе. Считайте, вам повезло, что поехали иной дорогой. Теперь-то я понимаю, сэр. Жалею, что связался вообще. Не вы так нашелся б другой. Ваша роль несущественна. Умысел возник задолго до того, как к вам направили слугу. От своеволья? Что б вы сказали, ежели проявивший недюжинный талант молодой актер, кого ждет радужная будущность в жизни и на сцене, вдруг, не удосужившись объяснений, стал жить наперекор всему, что уготовано ему проведением. Не говоря уж об его пренебрежении ко всем разумным надеждам и наставлениям родных и друзей. Тут не одно своеволье, Лейси. У меня на родине ходит присловие о боломутах: в люльке чёрт его боюкал. Дескать, всему виной не столько упрямство, сколько от природы дурной нрав. Мистеру Быб был отпущено всё, кроме довольства весьма счастливым жребием. Наверняка вы поняли, что он не просто сынок уволен безвестного джентльмена. Ладно, что-то я разговорился. Благодарю вас за свидетельство и надеюсь, что расстаёмся мы лучше, чем встретились. Порой все мы актёрствуем только во имя разных целей.